Глава 41. Осознаю, и не хочу снова ее потерять. Гордей. Арина говорит, и с каждым ее словом во мне что-то словно обрывается, срывает и несет в глубокую бездонную пропасть. Она собиралась выйти за другого, чтобы спасти меня. Выйти за другого, чтобы, блядь. Спасти меня от тюрьмы? Как же глупо! Самоотверженно ничего не скажешь, но что там наплел ей этот умалишенный? Ты же не любила его ни секунды с тех пор, как увидела тебя. Но ты, блядь, серьезно намеревалась разделить с ним постель? Арина напрягается, а я призываю себя успокоиться. Все силы, блин, бросаю на то, чтобы уговорить себя не затупить. Пальцы, несмотря на все усилия, сами собой сжимаются в кулаки. Но я их расслабляю. Я честно стараюсь не сорваться. Она ведь... черт, она ведь реально думала, что делает как лучше. Лучше, блядь. Только для кого? У меня не хватит непечатных слов если начну сейчас раскручивать. Стоп, Горский. Давай не стоит по кругу, только не оттолкни. Смотри, блин, не спугни. Арина отворачивается, утыкается в подушку, сжимается в комок. Беззащитная, и меня накрывает новой волной нежности. Я снова ложусь, поворачиваюсь к ней, зеркалю ее позу. Придвигаюсь к бельчонку вплотную. «Эй, иди сюда!» Зову я тихонько. А потом кладу руку ей на талию. Придвигаюсь еще немного ближе, аккуратно, следя за тем, чтобы не потревожить ее больную ногу. «Все хорошо!» Шепчу я ей волосы. «Я... Рад, что ты мне рассказала. Я правда рад!» На твоем месте. Черт, гребанный вдох и выдох, и только после этого я способен связывать слова. И снова, хоть как-то, продираясь на ощупь, продолжать. Я тоже сделал бы для тебя все. Обнимаю крепче, утыкаясь носом в ее затылок, вбирая в себя запах ее цветочного шампуня. Девочка моя. Шепчу я ей, а потом аккуратно отодвигаю часть волос в сторону и целую ее в шею. Арина вздрагивает всем телом, так напряжена, но под моими касаниями и от моих слов понемногу начинает расслабляться. «Обещай, что в следующий раз ты расскажешь мне всё перед тем, как что-то предпринять. Прошу её и нежно целую за ушком». Он сказал, что будет только хуже, если я проболтаюсь. Да еще тётя грозилась, что может умереть. Я испугалась сильно. Понимаю, но мы вынесем из этого урок, хорошо? Да я готов с чем угодно смириться, только бы не разорвать тот контакт, что так мучительно и трудно зарождается сейчас между нами. «Договорились, бельчонок?» «Хорошо», – кивает Арина. Я улыбаюсь и продолжаю тихонько щекотать ее кожу дыханием. Нахожу ее ладонь и осторожно переплетаю между собой наши пальцы. Больше не наглею. «Тебе комфортно?» – спрашиваю я спустя несколько волнительных секунд. «Да». «Мне уйти?» Она не отвечает, но ее голова несколько раз поворачивается из стороны в сторону. «Хорошо. А потом мы просто лежим, обнявшись, слушая биение сердец друг друга. И для меня она — мой целый, огромный мир. Ничего не имеет значения лишь здесь и сейчас. Только этот момент вместе с ней. Лишь только ты...» Мой нежный, поломанный бельчонок.